Глава 19. Раны и яды. Последний состав ушёл с вокзала Падингтон с полчаса назад, а следующий отправлялся только утром. Энифрет убрала в карман свой билет в вагон первого класса и спрятала лицо в ладонях. Её всё ещё трясло, но она больше не могла проронить ни слезинки, как бы не зажмуривала глаза. Билетная касса закрылась, и Уиннифред осталась на станции совсем одна. Где-то далеко гремел металл. Ночные рабочие разгружали вагоны. В доме Келлингтона девушка овладел столь сильный приступ паники, что ей казалось, что она умрет, если не от горя, то от удушья. Раскачиваясь из стороны в сторону, Уиннифред бездумно водила руками по полу, стараясь пальцами отыскать хоть что-нибудь, за что можно было бы уцепиться. Паркетные доски под ней кренились, словно палуба корабля. Рыдая, Уиннифред опустошала душу. Она усилием воли вновь и вновь вызывала перед собой образ Лауры, её исхудавшее маленькое лицо, и напоминала себе, что никогда больше девочка не подбодрит её ласковым словом, никогда больше не улыбнётся, никогда не сомкнёт своих костлявых пальчиков на её ладони». На её рыдание сбежалась прислуга, подоспели Келлингтон и Стеллан. Келлингтон разогнал слуг, и вместе со Стелланом они под руки повели Уиннифред в гостиную. Она не сопротивлялась, ей было всё равно. Келлингтон налил ей какого-то спиртного, и она выпила, не раздумывая. Рука её дрожала, и питье опалило губы и язык, согрело горло и грудь. Уэннифред чувствовала, как рука Келлингтона обнимает ее плечи, и видела, что Стеллен присел перед ней на корточки, протягивая стакан воды, но мысли были о другом. «Ты могла относиться к ней лучше. Ты не ценила ее так, как она этого заслуживала. Ты должна была увести ее прочь, когда еще оставалось время». У Лауры так и не появилась мечты, помимо желания умереть не в одиночестве. Уинифред нарушила и это обещание, и она так и не попрощалась с ней толком. «Будь здесь Теодор», он попросил бы её перестать думать о том, что она не успела сделать, перестать мучить себя. Но его здесь не было, и Уинифред с мстительным наслаждением продолжала воскрешать воспоминания. Особенно невыносимы были те, в которых Уинифред вела себя гадко, а Лаура смотрела на неё с кроткой спокойной улыбкой. Уиннифред язвила, а Лаура мягко пожимала ей руку в знак прощения, которого ещё не успели попросить. Уиннифред осознала, что прошло достаточно времени, только когда расслышала беспокойный шёпот Стеллана. Она никак не успокаивается. «Может, стоит написать Тедди?» «Не нужно», — сдавленно отозвался Келлингтон. «Наверняка ему сейчас не легче». Затаив дыхание, Уиннифред прислушалась. Слёзы продолжали струиться по её щекам, но вместо рыданий, сдирающих кожу с горла, её одолела икота. Она едва могла раскрыть глаза, так они опухли от слёз. Келлингтон прав. Каково сейчас Теодору? Каково ему было держать Лауру за руку и чувствовать, что жизнь утекает из неё? Каково ему было в одиночку наблюдать её смерть, быструю, но мучительную? Вновь подавившись судорожным всхлипом, Уиннифред утерла нос и рот рукавом и поднялась, сбросив с плеч руку Келлингтона. Стеллен, сидевший перед ней, поднялся и протянул ладонь. Но она на нетвердых ногах обошла его и устремилась к выходу. Прохладный воздух в коридоре осушил ей лицо. «Уиннифред, куда ты?» — спросил Келлингтон, выбежавший следом. В его вечно равнодушном тоне прорезалось беспокойство. «Ах, Тедди, куда же еще?» — послышался голос Стеллана. Келлингтон прошипел. «Это ты ведь упомянул его!» Они оба умолкли и бросились за Уинифред, когда она схватила со столика редикюль и отворила парадную дверь. «Уинифред, поезда уже не ходят», — попытался урезонить ее Келлингтон. «Экипаж давным-давно отослан». Стеллан попытался поймать ее руку, но Уинифред вывернулась. «Сейчас глубокая ночь, по крайней мере, подожди до утра, и мы сами отвезём тебя на вокзал». «Я не могу ждать», — ответила Уиннифред и не узнала собственного севшего голоса. «Я должна быть там, я не могу больше». Она умолкла, стиснув вновь задрожавшие губы. Видимо, юноши о чём-то молча договорились за её спиной, потому что Келлингтон сказал изменившимся голосом. «Ты хочешь остаться на вокзале? На всю ночь?» Не сбавляя шага, Уиннифред кивнула. Стеллан, раньше Келлингтона, осознавший, что переубедить её не выйдет, сдался. «По крайней мере, позволь нам отправиться с тобой». В наёмном экипаже они доехали до вокзала Падингтон. В дневное время он был красив, гигантская конструкция из металла и стекла, куполом накрывающая перроны. Ночью же вокзал был ровно таким же зданием, что и другие — С той лишь разницей, что через прозрачную крышу проливалось достаточно света, чтобы обойтись без газа. Когда луна выглядывала из мутного облака смога, стекло горело серебром. Стеллан и Келлингтон присели по обе стороны от Уиннифред. Висела напряжённая тишина. Уиннифред краем глаза заметила, как Стеллан барабанит пальцами по колену. Сама она словно оцепенела. У неё не выходило прокручивать в голове воспоминания, как прежде. Теперь они выскальзывали из цепких когтей её разума, и ни на одной мысли не удавалось задержаться. «А как же твои вещи?» — наконец напряжённо спросил Стеллан. «Ты ведь не вернёшься в Лондон в ближайшее время». Уиннифред не могла представить, что когда-нибудь ей будет всё равно, что она уезжает совершенно налегке, без единого платья, шляпной картонки, белья и украшений. Сейчас на ней не было даже перчаток и шляпы. Она разомкнула губы. «Пускай». «Я могу привезти твой багаж», — предложил Келлингтон. «Понимаю, сейчас тебе совсем не до этого, но наверняка тебе понадобятся твои вещи». «Хорошо», — равнодушно согласилась Уиннифред. «Акли присмотрит за тобой». Она представила, как Стеллан своим напряженным молчанием продолжит сводить её с ума. У неё в горле встал ком. «Поезжайте лучше вдвоём», — попросила она. «Я хочу побыть одна». «Не думаю, что это хорошая идея», — возразил Келлингтон. Но Стеллан уже вскочил. Он не больше Уиннифред желал оставаться наедине. «Будет тебе. Что такого может случиться, ваша милость? Здесь никого. Даже бродяг нет». «Я не...» — Келлингтон умолк и мрачно уставился на Стеллана. «Как вам будет угодно». «Идём». Он неуверенно погладил Уинифред по голове, и юноши ушли, тихо перебраниваясь. Почему-то её ладони пахли железом, словно она долго держалась за горячий металлический поручень. Уинифред вдыхала этот едкий резкий запах и думала о крови. Кровь была у неё на руках. Если она отнимет руки от лица, на нём наверняка останутся красные следы. Её тронули за плечо. Уиннифред подумала было, что зачем-то вернулся Келлингтон, но тут рука легонько пожала плечо и коснулась шеи. Холодный большой палец лёг на затылок, сминая облачко коротких пушистых волос. Прикосновение было ласковым, а пальцы — мягкими, словно женскими, и у Уиннифред подскочило сердце. «Неужели это...» Она отняла от лица ладони и повернулась. но тут нежные пальцы с силой стиснули её шею и в кожу вонзились кончики ногтей. Нос и рот Уиннифред плотно накрыла сладко пахнущая тряпка. Она непроизвольно вдохнула и с ужасом осознала, что у неё кружится голова. Сознание ускользало от неё. «Ну и идиотка! Откуда здесь взяться Дарлингу?» Задержав дыхание, Уиннифред вцепилась в руку, державшую тряпку у её лица, но слабо, медленно, будто силы уже её оставили. Дважды выгнувшись, она обмякла, запрокинув голову. Вынифред не знала, какое именно действие должна была оказать на неё отрава, и просто притворилась спящей. Нападавший медленно отнял платок от её лица. Уиннифред приоткрыла рот, но не вдохнула. Кожу на носу, губах и подбородке покалывала крошечными ледяными иголочками, и ей ужасно хотелось чихнуть. Придерживавшая её за шею рука расслабилась, затем снова напряглась, и неизвестный уложил Уинифред на скамью, а затем склонился над ней. Уинифред раскрыла глаза и уставилась на Розамунду Даск. Разамунда отпрянула, но Уинифред схватила её за волосы и с силой ударила лбом в нос — Вскрикнув, женщина вцепилась в шею Уиннифред. Её длинные ногти процарапали кожу на скулах и нажали за висками. Вынифред почувствовала, как к голове гудя приливает кровь. Не выпуская волосы Розамунды, она вдавила пальцы ей в глаза. Когда та закричала, инстинктивно разжимая руки, вынифред одним движением сбросила её с себя, перекатилась и рухнула сверху. Женщина не собиралась сдаваться. Не успела Уинифред прижать её к полу, как Розамонда вскинула руку и кулаком ударила её в челюсть. Перед глазами всё поплыло. Застонав, Уинифред повалилась на бок, и тогда Розамонда ударила ещё раз, в то же место. В ушах стоял гул. Уинифред успела лишь почувствовать, как голова её коснулась земли. А затем Розамонда перевернула её на спину и уселась сверху, окончательно разламывая то, что осталось от кринолина. Кусок сломанной проволоки вонзился Уинифред в кожу, прорвав ткань чулка. Она вскрикнула и дёрнулась, но её руки оказались прижаты к полу за её головой. Разамунда улыбнулась. Из её носа хлистала кровь, и она облизнула верхнюю губу. Маленькие карие глаза сверкали торжеством». Вблизи Уиннифред различила исходящий от её смуглой кожи запах флёрд-оранжа. «Выглядишь хуже, чем вчера», — гнусава заметила Розамунда. Уиннифред не позволила изумлению отразиться на своём лице. Разве что едва уловимо дрогнули веки. Но Розамунда не сумела бы этого заметить. «Значит, она видела их в театре». «И ты даже не подошла, чтобы поздороваться?» — прохрепела Уиннифред. Нас, кажется, так и не представили друг другу. Не хотела показаться невежливой. Дёрнув заломленными руками, Уиннифред скосила на них глаза. У неё была шпилька в правом рукаве, нож в левом ботинке, булавка в волосах и даже револьвер в редикюле. Но ничего из этого она не могла сейчас вынуть. Разамунда так крепко стиснула её запястье, что у Уиннифред похолодели пальцы. «Я не в настроении для размолвок», — пробормотала она. На секунду на лице Розамунды отразилось сочувствие. «Та девочка всё-таки умерла». Вздрогнув, Уинифред широко раскрыла глаза и отвернулась. Слышать слово «умерла», произнесённое вслух, было мучительно. «Да», — сама не зная зачем, — ответила она. «Умерла». «Мне жаль», — искренне произнесла Розамунда. Уинифред понадеялась было, что та ослабит хватку, но руки всё ещё были надёжно прикованы к полу. «Ты следила за нами?» «Конечно. У меня даже были помощники». Кровь из разбитого носа Розамунды капнула Уинифред на щёку, и она затаила дыхание. «Старичок-китаец, которого ты повстречала, следил за золотом дракона. Была ещё одна проститутка, которая присматривала за розой Востока, но та куда-то запропастилась. Либо протянула ноги, либо вмешалась ты. Венифред нацепилась в нисходительную улыбку. Она и не подозревала, что Несса шпионила для Розамунды, хотя ей всегда казалось странным, что мистер Даск позволяет ей сманивать клиентов. «Тебе стоит серьёзнее подходить к выбору помощников. И правда, в этом ты меня превзошла». Трое богатеньких аристократишек, да ещё и целый барон в придачу. Неудивительно, что ты ведёшь себя так, словно всё вокруг тебе принадлежит». Розамунда надавила большими пальцами на запястье Уиннифред. «Ты ведь тоже следила за мной. Почему перестала?» Я решила, что ошиблась. Уиннифред помолчала, но всё-таки спросила. «Дом на Керзон-стрит подожгла ты?» Розамунда поудобнее устроилась на Уиннифред. Её колени упирались по обе стороны от бёдер, так что Унифред не могла ни подняться, ни согнуть ногу, чтобы ударить Разамунду в спину. "Я", просто сказала она. "Но мне нравится сваливать свои преступления на мужчин". А ведь однажды Унифред ошибочно приняла почерк и подпись Эркин за мужские. Нет ничего проще, чем надеть мужскую обувь и сбросить с себя подозрение. Унифред должна была об этом догадаться. «Ты удивила меня», — признала она сдавленным голосом. «Сперва я думала, что ты шпионишь для Даска. Затем, что ты его жена. Не ожидала, что ты способна это совмещать». Розамонда улыбнулась почти радостно, и на щеках её появились ямочки. Не делая вид, будто никогда не заводила роман собственным нанимателем. «Как ты размозжила Парсону череп?» — с интересом спросила Уиннифред. Разамунда пожала плечами. «Мне помог Рой». Он держал Парсона, а я столкнула диск ему на голову. Её взгляд вдруг стал холодным, хватка изменилась, ногти снова впились в кожу. «Ты проникла в дом крою. «Как?» «А как ты поняла?» Парсон раскололся, спокойно ответила Разамунда. Уиннифред стало страшно. Впервые с начала их схватки. «Возможно...» Она встретила равную себе. Под видом прислуги, призналась Уиннифред. Даска не было дома, и я сказала его лакею, что меня прислали полировать мебель. Теперь злость в глазах Розамунды смешалась с восхищением. Она снова слезнула кровь и поморщилась. «Недурно. Лично я предпочитаю прибегать к рукоприкладству». Она чуть отстранилась, и Уиннифред, догадавшись, что Розамонда хочет повторить ее же удар головой, быстро отвернулась. Женщина ударила лбом в ее ухо и, выругавшись, вдруг вцепилась зубами в мочку Уиннифред. Завизжав так громко, что ее наверняка услыхали даже грузчики на платформе, Уиннифред забилась, пытаясь вывернуться. Прикусив ухо, Розамонда вдруг выпустила ее левую руку и потянулась к скамье. Уиннифред пригляделась. Там, у ножек, лежал платок. Превозмогая боль, которая от уха пульсации отдавалась по всему телу, Уиннифред вцепилась в узел волос на затылке Розамунды и потянула ее назад. Волосы были такими гладкими, что за них невозможно было толком ухватиться. Они скользили меж пальцев. Рыча, Розамунда крепче сомкнула зубы, едва ли не прокусывая кожу. Уиннифред зарыдала от боли, но рывком отдёрнула голову, и мочка выскользнула из зубов Розамунды. Было так больно, что она не поняла, откушено ли у неё ухо. Выпустив волосы Розамунды, Уинифред выдернула из них одну из золотых спиц, скрепленных цепочкой, и, понадеявшись на то, что она окажется острой, наугад вонзила её в тело соперницы. Та тоненько взвизгнула, словно раненая лисица, и, выпустив Уинифред, вцепилась в свой бок. Уиннифред потянулась за платком. Стоило ей подцепить его кончик, как Розамунда вытащила спицу, чистую, блестящую, без следа крови. Тяжело дыша, она поймала ошеломлённый взгляд Уиннифред. «Я ношу корсет», — сообщила она и с размаху всадила спицу в живот Уиннифред. Та вошла аккурат меж передних застёжек, проткнула ткань платья и кожу, В тот же миг Уиннифред потянулась вперёд и, сгребая в кулак волосы на виске Розамунды, прижала платок к её лицу. Выпустив спицу, Розамунда судорожно, удивлённо вдохнула и широко раскрыла глаза, осознав свою ошибку. Она затрясла головой, пытаясь освободиться, но Уиннифред держала её из последних сил. Стиснув зубы, она игнорировала боль в животе, пока бесчувственная Розамунда не повалилась на неё сверху. Её рука упала на спицу, ещё глубже вонзив её в живот, и Уиннифред сама на пару мгновений потеряла сознание. У неё не было сил сбросить с себя тяжёлое тело Розамунды. Она опустила голову на холодный пол, часто и тяжело дыша. Судя по длине спицы, она вошла в тело Уиннифред по меньшей мере на дюйм полтора. На ткани расплылось тёмное пятно. Крови было немного, но разорванные мышцы болели так, что Вынифред тихонько захныкала. Она не делала слишком глубоких вдохов, опасаясь новой боли. Осторожно отняв платок от лица Разамунды, Вынифред коснулась её запястья и опустила щеку на гладкий пол, выдыхая от облегчения. Пульс Разамунды замедлился. Не двигаясь, Вынифред провела в таком положении около часа. Боль в животе стала привычной. Она почти дремала, когда, наконец, послышались голоса и скрежет деревянных ножек кофров о пол вокзала. «По-моему, мы согласились на большую глупость, милорд», донеслось до неё бормотание Стеллана. «Нужно было просто вернуть её домой». «Её дом не здесь», — возразил Келлингтон. «Она знает, что делать. Всё, что мы можем, — это поддержать её». «Она не в себе. Разве ты не видишь, что...» Он не договорил. По вокзалу разнёсся звук удара, как будто упало что-то тяжёлое. «Уинифред! Уинифред!» Послышался топот, и над ней склонились два встревоженных лица. Тяжело и мелко дыша, Уинифред повернула голову и указала на спицу, торчащую из её живота. Разамонда Даск оставила мне подарок». «Милое украшение, но, по-моему, его нужно носить в волосах», — пробормотал Стеллан. Келлингтон, схватив Розамунду за плечи, стащил ее бесчувственное тело с Уиннифред, и она поразилась тому, насколько легче стало дышать. «Этой штуковине самое место в сердце Даска», — выдавила она. Вдвоем юноши бережно приподняли Уиннифред с пола. Всё её тело до самого позвоночника прошила оглушительная боль, но она прикусила губу и заставила себя молчать. Ей осталось побыть сильной совсем недолго. Доктор Вудворд подоткнул кончик бинта под повязку и отвернулся, вытирая влажным полотенцем руки. Уинифред, не поднимая головы, принялась застёгивать крючки корсета на перевязанном животе. Перед тем, как вытащить спицу, Доктор предложил ей лауданум, но она отказалась. Теперь каждое движение отзывалось глухой, ноющей болью. «Вам повезло, что органы не были задеты», — сказал он. «Но мышцы повреждены. Рекомендую вам не вставать ближайшие несколько недель». Доктор вытер руки, оглянулся на неё и добавил. «И на какое-то время отказаться от корсета». Венефред послушно выпустила из рук крючки, и откинулась на подушки. Доктор Вудвард бросил окровавленную тряпку на стол. Рядом лежали золотые спицы, кончик одной из которых был тёмным от крови, и платок Розамунды. Нахмурившись, он кончиками пальцев сгрёб платок и принюхался, не поднося его к лицу. Окаменев, Уиннифред молча наблюдала за ним. «Зачем вам хлороформ?» Поморщившись, Он брезгливо выпустил платок, и тот спланировал на тряпку. «Мне было больно», — кротко ответила Унифред и сложила руки на животе. «Не принимайте лекарства, если вам не выписывают на них рецепт», — хмуро откликнулся доктор и нагнулся, чтобы подобрать с пола саквояж. «Лишняя секунда, и вы можете никогда не проснуться». «Да, доктор Вудвард». И он надел цилиндр, сжал в руках перчатки и направился к двери, но у самого выхода застыл. Помедлив, он всё-таки обернулся к Уинифред. «Ваша кузина... умерла». Уинифред не сводила глаз с доктора, вынуждая его сказать ещё хоть что-нибудь, но он лишь поджал губы. «Мне жаль». Она не ответила, и доктор Вудворд, приподняв цилиндр, вышел из комнаты. Уинифред откинула одеяло и принялась быстро застёгивать крючки корсета. Рану под нательной рубашкой слабо, болезнь не натянула, но эта боль была терпимой. На выдохе, сев в постели, Уиннифред завела руки за спину и принялась застёгивать корсетные шнурки. Справившись с корсетом, Уиннифред спрыгнула на пол, натянула окровавленное грязное платье и подошла к столу. Отмерцание свечей на спицах играли отблески. Не стирая собственную кровь, Уиннифред воткнула украшение в волосы и подняла платок. Флорофорум давно улетучился, но ткань сохранила запах — сладкий и въедливый. Не надев туфель, Уиннифред вышла в коридор. Увидев её, Келлингтон вскочил с дивана. Для неё стало открытием, что он может так быстро двигаться. «Тебе лучше?» — спросил он. «Доктор сказал, что тебе можно вставать?» да. Солгала Уиннифред и оглянулась по сторонам. «Где Розамунда?» Келлингтон указал на комнату в конце коридора. Дверь распахнулась, и оттуда выглянул Стеллен. «Она просыпается», — напряжённо сообщил он. Розамунда хмурила гладкий лоб, пытаясь приподнять отяжелевшие веки. Её пальцы цеплялись за простыню, силой сминая ткань. Уиннифред опустилась перед её постелью, и принялась шарить в складках одежды в поисках потайных карманов. Когда она сунула руку в клапан, спрятанный под верхним валаном юбки, Розамонда вдруг схватила её за запястье, но так и не раскрыла глаз. «Рой!» — пробормотала она. Её голова заметалась по подушке, чёрные длинные ресницы затрепетали. «Рой, милый!» Стеллан осторожно отцепил её пальцы, и Виннифред вынула из кармана маленький стеклянный пузырёк с прозрачной жидкостью. Удивительно, как он не разбился и не откупорился в драке. «Дай мне платок», — попросила она Келлингтона. Сковырнув ногтем крышку, она капнула жидкость на платок и осторожно приложила его к лицу Розамунды. Ещё не очнувшаяся до конца, она не сопротивлялась. После нескольких вдохов Её пальцы вновь расслабились, веки перестали дрожать. Уиннифред закрыла склянку, а Стеллен положил руку Розамонда ей на грудь. «Что теперь?» — спросил он. «Теперь?» — «Кое-кто лишится власти, если не хочет лишиться жены», — процедила Уиннифред.